173. Я говорю, бодрствуйте в понимании происходящего. Негоден глухой и слепой дозорный, потому очи откройте и уши продуйте пониманием. Говорю, напрягитесь к происходящему, ибо принимаете в нем участие. Мне ведомое, но неведомое вам. Напряжение сознания в сторону происходящего явления и жизни делает нас участниками этой жизни. Сейчас стоять в стороне от жизни нельзя. Народ принимает участие в жизни страны коллективно. Утверждена кооперация всенародная. Ведущие узлы сознания, пониманием выдвинутые над морем сознания, являются фокусами внимания масс и распределителями узловых передач. В этом значение сети света. Но нужно понимание о чувствонии открытого и дозорного сердца. Так народ страны новый, объединенный сердцем к пониманию течения судьбы своей, рукою ведущей владыки направляется. Мощь объединенного коллектива, сила непреодолимой. Илья Муромец силу свою могучую начинает осознавать, и готов к подвигам не бывал. Головы всех обернутых к сердцу страны и общее напитывание сознаний лучами моими значительно облегчается. Над страной сеть света сияет новыми возможностями. Свое слово скажет народ, но объединенный в свете моих лучей. Гигантскими шагами пойдут события, внешне себя уявляя лишь поверхностно. Главное течение в глубине врагам недоступны. Сходы пробили толщу земли, и буйно потянутся к свету и воздуху. Светом объединяться, чтобы дать урожай сказочный. Выдвинутый моментом вынужден стать выразителями народных решений, иначе не устоят. И вождь мною утвержденный станет выразителем коллективной воли народной и устремлений пробужденного духа. Узлы передачи и понимания нужны для насыщения и цементирования пространства. Много приемников духа, его сердце проснулось, ждут бессознательное явление прихода. Скоро будут отброшены старые рамки. Рамки ограничения станут и ступенью к безграничным возможностям. Моя страна облекается в новые и светлые одежды новой ступени. Переход труден, но плавно и мощно разольется река жизни, сломав льды. Видим борьбу светотеней. И свет, побеждающий буйно. Мощно стою у руля. Кто силен против силы моей, когда пришло время исполнить волю сроков? Исполняю ее, и исполнителей прошу встать плотно и зорко и напряженно. Всем быть на местах, в напряжении устремленного бодрствования, но великим спокойствием вооружившись, ибо вступаем в царство необычного и неожиданного. Провод надо держать крепко. Иерархии в напряжении завершающим, Башня пылает лучами посылаемыми. И пространство поет. Песнь пространственного огня или песнь света звучит над пробужденной страной и слышна на чуткое ухо. с звон колоколов, пока еще захороненного, в глубинах града. Предвещают торжество небывалы. На праздник воскресшего духа придут все, кто от света. Меня ждут. Я жизни чудесной страницу переверну новую. Я сказкой сделаю жизнь. Я каждому пострадавшему духом воздам в сто крат. Вас, близких, сделаю источниками, насыщающими дух ждущих. Будете изливать свет, себя позабыв в подвиге светоносном, в подвиге внесения света в жизнь. Мое учение понесете людям о свете изголодавшимся. Кормить сытых кормить изгладавшихся и ждущих явление несравнимой. Велика радость даяния им, желающим получить истинно алчущим. Новые, новые ждут новых, новых возвысим. Новые, новые поймут ценность сокровища. Их надо сердцем учуять, ибо велико будет их приношение себя на служение свету. Приду в указанную страну. Скоро приду.